93. Полночь. Полночь. Люси спит, теплые кошки урча, свертываются колбком у нее в ногах. Она всхрапывает, шевелит губами. Габриэль наблюдает за ее сном и восхищается ею сильнее прежнего. Она почти не уступает красотой Хеди Ламар. О чем еще мечтать, кроме жизни рядом с такой необыкновенной женщиной и работы с ней в твоем? Это то, чего мне не доставало при жизни. Жаль, что я повстречал ее только после смерти. Но лучше поздно, чем никогда. Он блаженно ежится, вспоминая, что ощущал, когда находился внутри ее тела. Он пронзает потолок и летит над крышами. Ему нравится быть беспокойной душой, способной все видеть, все слышать, самой решить, когда перевоплотиться. Он летит на кладбище Перлашес к своей мокиле с загадочной надписью на надгробье. Он больше не страшится болезней, страданий и старости. Главное теперь — его восхитительный проект — продолжать литературное творчество, но иначе, с того света. Вопреки прежней убежденности, теперь ему не кажется главным найти ответ на вопрос «почему я умер?». Важно скорее найти решение другой, куда более таинственной загадки. «Зачем я родился?» Конец. Благодарность. Эта книга посвящена памяти моего деда Исидора Вербера, чья смерть заставила меня мучительно размышлять о навязчивом стремлении нашего общества продлевать человеку предсмертные страдания. В прошлом это вдохновило меня на романы Тонато нафты и Империя Ангелов. Выражаю признательность Патрисии Даре, поведавший мне о своем ремесле медиума, И обо всех трудностях, о которых я раньше не догадывался. Благодаря ей я представил себе повседневную жизнь человека, которого вечно, даже по ночам, донимают неприкаянные души и живые люди. Патрику Бо, увлеченному коллекционеру невероятных происшествий, заразившему меня желанием выйти на сцену и рассказывать мои истории оттуда. Джонатану Верберу, рассказавшему мне о сестрах Фокс и о некрофоне, у Малансону, одухотворенные беседы с которым питали и питают мою работу. Сильвену Тимсу, первым читавшему черновые варианты веб-мастеру интернет-сайта bernardwerber.com. Всем друзьям, разбиравшим мою путанную писанину, делившимся впечатлениями и служившим источниками вдохновения для моих персонажей. Амеле Андрие, Ванесси Бетон, Винсену Багиану, Давиду Гали, Фредерику Салдману, Зое Андрие, Стефану Краузу, Сильвену Ордюро, Алексу Бержеру и Жульену Эрвье. Моему редактору Ришару Дюкусе, возящемуся со мной, начиная с моего первого романа и всем сотрудникам издательства «Альбен Мишель», участвовавшим в этом проекте. Музыка, звучавшая во время работы над романом. «Dead Can Dance» — рок-группа, сочиняющая заупокойную музыку, вокалистка которой, Лиза Джерард, обладает сказочным голосом. «Сан Вин», «The Host of», «Серафим», Саундтрек из кинофильма «Гладиатор», «Камиль сен Санс», «Пляска смерти», «Сэмюэль Барбер», «Адажил для струнных», «Вуд Кит», «Юан Лемуан», i love you. Читал Александр Зачиняев.